Глава двадцать третья. Медальон Голема. У госпожи Бернадетты были гости. Мэр Феликс, доктор Николас и господин Болтазар Крачковский. Они расположились в больших мягких креслах за круглым столом в гостиной. Камила и Макс сидели на диванчике у стены. Горничная милиса как раз подала гостям чай, когда в комнату вошел запыхавшийся Алекс. Сама госпожа Бернадетта ворошила в камине угли, изогнутой стеклянной кочергой. «А вот и наш герой!» — улыбнулась она при виде Грановского. «Помилуйте!» — вытаращил глаза доктор Николас. «Но ведь это девушка!» «Все верно!» — Алекс скинул туфли, тяжело прошлепла в центр комнаты и бухнулся в свободное кресло. И сегодня эта девушка наслушалась таких предложений от старикашки Каслера. Приличная девица не выдержала бы и пяти минут. милиса хихикнула и брякнула под носом с чашками о столешницу. Феликс и Балтазар выпучили глаза. «Какая бойкая девица!» — с восхищением заметил Крачковский. «Недавно в нашем городе? они хотите ли выйти за меня замуж, барышня?» «Держите карман шире!» — ответила ему барышня. Сегодня в Норд-Персивале все дедульки с ума посходили. «Это вы, господин Грановский?» — выдохнул мэр. «Никогда бы вас не узнал!» Балтазар Крачковский тихо уйкнул и залился краской. Мелисса, с трудом сдерживая смех, принялась наполнять чашки чаем. «И вам уже удалось что-нибудь выяснить?» — спросил доктор Николас, оправившись от изумления. «У Каслера сейчас гости», — сообщил Алекс, разминая ноги. «Похоже, они знали прежних владельцев особняка и просят, чтобы колдун продал им какие-то старые колдовские книги Готелли». «Вы знаете их имена?» — спросил мэр. «Некто по имени Клайд, а сопровождает его Эмиль, маленький поганец из монастыря Зеркальных ведьм. Мне приходилось встречать его раньше, в бою очень опасен». Его кожа разлетается на мелкие стеклянные чешуйки, и они словно бритвы режут все вокруг, а сам Эмиль при этом похож на освежеванную тушу. «Жуть!» — выдохнул Макс. «Кажется, я видел его прежде». Мелисса засмотрелась на Алекса и едва не пролила кипяток на колени доктору. «Мелисса, будь внимательнее и принеси сахар!» строго сказала госпожа Бернадетта. «Быстро в кухню, простофиля несчастная!» «Да, госпожа», — отчеканила девчонка. «А еще захвати свежую выпечку и джем!» Мелисса нехотя удалилась, послав напоследок Алексу воздушный поцелуй. Камилла слегка побледнела. «Ты сказал Клайд?» — спросила она. «Барон Клайд!» — вспомнил Алекс. Камилла чего то побледнела еще больше. «А ведь я его помню», — произнес Морфеликс. «Высокий, представительный вельможа с черными волосами, верно?» «Это он», — кивнул Алекс. «Он действительно неоднократно бывал у Готелей и проезжал через город в черной карете. Видимо, вел с ними какие-то темные дела. Значит, он вернулся» жуткий тип сказал доктор николас его возвращение может быть как то связано с исчезновением детей кстати об этом вспомнил вдруг макс нам уже пора выходить роза внучка ульяны попросила нас переночевать в доме ее родителей чтобы защитить от лесного хозяина если он вдруг решит напасть верно согласилась камилла но сначала медальон она подошла к столу и извлекла из кармана золотой медальон, обнаруженный внутри лесного голема. Пока Бернадетта в кухне отчитывала служанку, а затем помогала ей накрыть на стол, юная созерцательница, к ужасу присутствующих, проткнула палец стеклянной иглой и выдавила каплю крови на старинный медальон. Закрыв глаза, она подняла руку над украшением и быстро зашептала заклинание. Мэр Феликс... Доктор Николас и Балтазар Крачковский испуганно замолчали, не сводя с нее глаз. А кровавленный медальон вдруг взмыл в воздух и застыл над столешницей. Камилла вытащила из сумки маленькую стеклянную шкатулку и убрала в нее украшения, затем протянула шкатулку Алексу. Через несколько минут он будет готов к использованию. Дождись темноты... А затем выложи медальон на ровный пол в доме Каслера. Он сам поползет к тому, кто его создал и зарядил магической энергией. Если медальон приведет тебя к двери спальни колдуна, других доказательств нам не потребуется. — Понял, — кивнул Алекс. Барон Клайд, его подруга и Эмиль сегодня тоже ночуют в особняке, так что заодно проверю и их. Этот бледный вельможа слишком уж подозрительно выглядит. «Мы на вас надеемся, юные господа», — серьезно проговорил Марфеликс. «Вы посланы в наш город самим провидением. Если все удачно закончится, я лично отправлюсь к магистру и поблагодарю его за таких воспитанников». «А теперь чай», — объявила госпожа Бернадетта. «Моя разиня горничная едва не сожгла булочки, но я успела их спасти». Все принялись за угощение. Но камилла и Макс не стали задерживаться и вскоре отправились в дом Розы. Алекс вызвался их проводить. Ему нравилось общаться с чудаковатыми членами городского совета, но Мелисса, маячившая у Камина, так пялилась на него, что ему стало не по себе. «Я пойду с вами», — шепнула горничная, когда Алекс проходил мимо. «Покажу тебе местные достопримечательности». «Может, в другой раз?» — напрягся Алекс. ну ты же сам хотел экскурсию. Темно уже, все равно мы ничего не увидим». «Мелисса!» — прикрикнула Бернадетта. «Джем, ты все же его забыла!» Горничная поспешила на кухню, а Алекс, воспользовавшись моментом, выбежал на улицу и дождался коллег по ордену на крыльце. Макс и Камилла вышли в полном боевом облачении. Девушка несла лук и колчан со стрелами, парень держал в руке стеклянный меч. В темном небе висели три огромных луны, бросая на спящий городок тусклый красноватый свет. Со стороны леса вновь надвигался густой туман, совсем как в ту ночь, когда на них напал лесной хозяин. Камилла невольно поежилась. Ее охватило дурное предчувствие. На площади и в переулках ребятам не встретилось ни души. Горожане сидели по домам, опасаясь выходить на улицу в такое позднее время. «Я помню Эмиля по монастырю», — призналась Камилла. «Я уже жила увидим, когда он там появился одновременно с будущей сестрой тьмы, мерзкий мальчишка. Я сразу поняла, что от него не стоит ждать ничего хорошего». «Ты поэтому так побледнела там, в гостиной?» — спросил Макс. «Это было так заметно?» «Еще бы!» — встрял Алекс. «Все это заметили. Боишься его?» «Что за глупости?» — вскинула голову Камилла. «Я никого не боюсь. Просто...» «Я помню, на что он способен». Вскоре они дошли до развилки и сразу увидели впереди дом родителей Розы. Алекс попрощался с приятелями и зашагал в сторону особняка Каслера, а Камилла и Макс двинулись вперед. В окнах домика горел свет, тускло освещая дорожку, ведущую крыльцу. Хозяева их ждали. Камилла едва успела постучать, как входная дверь распахнулась. Они увидели миловидную женщину лет сорока в простом домашнем платье. «Как хорошо, что вы пришли!» — взволнованно воскликнула она. «Проходите, прошу!» Войдя в домик, Камилла и Макс оказались в тесной комнатке с одним окном. Женщина торопливо захлопнула за ними дверь. Роза и ее отец сидели за столом, в очаге камина весело плясали язычки пламени. Увидев созерцателей, девушка вскочила и бросилась к ним. Мать обняла ее за плечи и прижала к себе. «Меня зовут Талия», — представилась она. «А это мой муж Гувер. Мы себе места не находим от беспокойства со дня самого первого похищения. С ужасом ждем, когда и к нам придут». Гувер молча кивнул, приветствуя гостей. Оглядевшись, Камилла заметила в полу люк с распахнутой крышкой. В подпол вела узкая деревянная лестница. В углу у окна стояли виллы, деревянные колья и рыболовный гарпун. Похоже, родители Розы вооружились подручными средствами. «Я работаю в угольной шахте», — произнес Гувер. «Но в последнее время не выхожу на работу в ночные смены. Да и никто не выходит. Все горожане напуганы. Мы уже не знаем, что еще предпринять». Макс прошел к столу и сел на свободный стул. Затем положил меч перед собой. Камилла сняла с плеча лук и колчан со стрелами и подошла к окну. На улице по-прежнему никого не было. «Не желаете отужинать?» — спросила Талия. «Спасибо, мы сыты», — ответил Макс. «Я не знаю, как вымолить у вас прощение за поведение своей матери», — призналась женщина. «Она терпеть не могла нас с мужем, но обожала розу, вот и решилась на такое». «Надеюсь, вы сможете нас простить». «Мы вас ни в чем не виним», — ответила Камилла. «Но нам все равно не по себе. Мы с удовольствием уехали бы из Норд-Персиваля, да только денег не хватит, чтобы начать жизнь на новом месте. Потому и остались. А каждую ночь с ума сходим от страха». «Больше в Норд-Персивале нет детей со способностями», — мрачно сказал Гувер. «Всех остальных уже забрали», — А новых еще не объявилось. Роза последняя, одиннадцатая по счету. «И что ты можешь?» — повернулся к Розе Макс. «Ускорять рост цветов и других растений», — смущенно ответила Роза. «Они просто слушаются меня и растут. Даже самый чахлый росток может превратиться в красивое мощное дерево». «Интересная способность», — улыбнулась Камилла. Тем временем Талия подперла дверь толстым поленом. «А ты не хочешь учиться в школе созерцателей?» — спросил Макс. «В экзистернате. Там много ребят с разными способностями. Среди них тебе будет хорошо». «Я не хочу покидать родительский дом», — застенчиво улыбнулась Роза. «Мне нравится в Нортперсивале, да и маме всегда требуется помощь в саду». «Если надумаете, вы всегда можете приехать в Орден», — сказала Камилла. «И все посмотреть изнутри. Кто знает, вдруг тебе понравится». «Мы думали об этом, но сейчас для меня главное — сберечь своего ребенка», — озабоченно проговорила Талия. В этот момент дом содрогнулся. На столе подскочили тарелки и кружки. Макс схватился за меч и тревожно огляделся по сторонам. Талия испуганно замолкла, они с Розой быстро переглянулись. — Это... это... лесной хозяин! — иступленно крикнула женщина. Гувер сжал покрепче гарпун, Макс и Камилла тоже взялись за оружие. Все застыли, ожидая продолжения, и оно последовало.